Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том двадцать восьмой. Богиня ночи. Глава первая. Великая подземелья под парком Йоги, крепость богини ночи Нюкты. И название места и имя глубоко врезались в память Хоруюки. Разумеется, он слышал их не впервые. Семеро высших существ правили ускоренным миром, вернее его неограниченным нейтральным полем, и Нюкту всегда включали в этот пантеон. Однако Великое Подземелье под парком Йойоги, где она обитала, запечатали ещё до того, как Харуюки стал бёрдстинкером. Дело в том, что пройти его оказалось настолько трудно, что несколько человек попали в нём в бесконечное истребление. Желание посетить его у Харуюки никогда не возникало, и мысль об этом подземелье витала лишь на самых задворках сознания. Теперь же Нюкта вошла и в перечень семи существ, которые определят победителя в межсерверной войне против Четвёртого Ускоренного Мира Дредд 2047 — И в объявленной белой королевой Вайт Космос список из четырех существ, с которыми нужно срочно наладить контакт. Хороеки казалось, что до нее они доберутся в самой последней очереди, но с другой стороны, печать на ее подземелье поставила не система, а сами Бёрстлинкеры. Драевлинкеры вовсе не обязаны соблюдать правила, установленные их врагами. Когда они найдут более чем очевидный вход в подземелье, да еще и запечатанный, то скорее всего решат взять его штурмом. И кстати, что за печать установили старые Бёрстлинкеры? Состояние неограниченного нейтрального поля сбрасывается при каждом переходе, и исключение из этого правила совсем немного. В этот момент Харуюки осознал, что по привычке забежал в своих мыслях слишком далеко. Покачав головой дуэльного аватара, он глубоко вдохнул, выдохнул и поднял глаза на Архангела рядом с собой. «Слушай, Метатрон, неужели сверху нельзя было узнать, кто именно вошёл в замок Нюкты? Наш или драйв -линкеры? Говоря сверху, он имел в виду высший уровень. С этого пространства всё неограниченно нейтральное поле виднелось как на ладони, и Харуюки казалось, что наблюдатель должен был понять, кто именно снял печать. Метатрон тоже повела голову из стороны в сторону. «Это невозможно. Никто не допускает никакого внешнего влияния на свою территорию, и это касается даже наблюдения с высшего уровня. То есть её подземелье кажется чёрным пятном? Прямо как Имперский замок?» Метатрон молча кивнула. Какое-то время Харуюки с потрясённым взглядом, Но затем решил создать ещё один вопрос. «Но ведь тебе о вторжении сказала Матерасу. Она так как узнала?» Метатрон на секунду скривилась и ответила с подчеркнутым безразличием. И я чуть «Её чутьё самое малость острее моего». Полагая, она заметила, что изолированный замок Нюкта на несколько секунд соединился со средним уровнем и благодаря этому поняла, что тогда кто-то вошел. «Понятно». Хараюки сразу подумал, что её самую малость следует понимать как «гораздо». но решил лишь покорно кивнуть, чтобы не напроситься на сверзаковый щелбан. Укоризненный взгляд, который девушка Архангела бросила на Хороюки, намекал, что она всё равно прочитала его мысли, к счастью, она не стала продолжать эту тему. Как я уже сказала, весь вопрос в том, кто осмелился войти в подземелье. Бёрст или Драйв Линкер? В первом случае, конечно, возникают вопросы, для чего он это сделал и почему именно сейчас, но ни то, ни другое не имеет отношения к межсерверной войне. А вот во втором случае... Метатрон притихла, Харуюки оторвал от неё взгляд и посмотрел на раскинувшиеся под ними улицы. Прямо сейчас они парили в небесах неограниченного нейтрального поля, зона Сугинами, под район Северный Каэнзи, второй квартал, дом Харуюки. Из-за уровня снег и лёд все здания и дороги покрылись белоснежной пеленой и прозрачной коркой, до ушей доносились лишь за унывные завывания ветра, пейзаж заставлял задуматься о невероятно длинной истории Brain Burst 2039, мира, который вдруг оказался под угрозой исчезновения. Вчера родители Харьюки, черная королева Блэк и остальные девяточники получили неслыханные системные сообщения, перевернувшие их мир вверх дном. Это произошло в начале девятого часа вечера 27 июля 2047 года. Условия победы на финальной стадии. Защита семей ниже перечисленных существ до 24.00.00. 31.07.2047. Время японское. NM-2-0-1 Метатрон, SJ-2-0-1 Бали, SJ-3-0-1 Ушас, BK-1-0-1 Си Му, Рудра, SY-1-0-1 Аматарасу, sy 101 0 Нюкта. В случае убийства по крайней мере четырех существ из этого перечня попытка подойдёт к концу, Брэйн Бёрс-2039 будет признан проигравшим. Когда Белая Королева Уайт Космос зачитала его вслух, Харуики запомнила его злость. включая непонятные шифры. Вернее, его слышно настолько потрясло его, что намертво врезалась память. Если к полуночи 31-го числа, до которого осталось всего три дня, падут четыре высших существа из семи, Бёрслинкера проиграют и BB 2039 исчезнет, и наоборот, в случае гибели не более чем трёх, проиграет DD 2047. В войне, которую с подачи Харуяки назвали межсерверной, не может быть ничьей. В то, что система передумает и отменит войну, тоже верил слабо. Примерно через 90 часов один из двух миров исчезнет. Казалось бы, такой кризис требует немедленной мобилизации всех бёрстлинкеров и выстраивания линии обороны, но пока что работа шла лишь поскорейшей организации и конференции Семи Королей. О других мирах Руики пока не слышал, и за этим хладнокровием, или не приукрашивать медлительностью, игроков би стояли две причины. Первое состояло в том, что высшие существа, о которых говорилось в сообщении, вовсе не беспомощные мишени, которые требуют защиты со стороны. Напротив, каждый из них поодиночке был сильнее всех обычных бёрстлинкеров и королей вместе взятых. Пускай даже каждый драйфлинкер в тысячу раз сильнее игроков Биби, би Хароеке мог с уверенностью сказать, что даже в бою с ними существа покажут себя достойно. Разумеется, никто не обязывает врагов нападать на существо одиночку, и тут вступала в игру вторая причина — Хотя драйв-линкеры вторглись в би отрядом из десяти человек, которые представились как Юнифайерзы, восьмерёх удалось прогнать обратно в Диди. Чьюри совершила настоящий подвиг, запечатав при помощи завода Цитрона Красный Портал, единственный мост между мирами, теперь он находится в глубине скал, вернее, останков Тескотлипоки, и даже драйв-линкерам с их свободным владением инкарнации придётся немало потрудиться, чтобы вновь его открыть. Более того, прежде чем исчезнуть в неизвестном направлении, Оставшиеся пара захватчиков, похожие на лесу Уракион и Компликатор с часовым механизмом в голове, пообещали, что не притронуться к порталу до полуночи с 28 на 29, поскольку сейчас всего пять утра, до начала настоящей войны оставалось ещё 19 часов. Хараюки предполагал, что всё это время Уракион и Компликатор будут заниматься лишь изучением неограниченного нейтрального поля, где и будут происходить все битвы, но теперь, если в подземелье Йоги вошёл кто-то из этой парочки, то он наверняка попытается убить нюкту в одиночку. Пробормотал Харуюки, вспоминая переполненного энергии Уркиона и овеянного ореолом загадочности компликатора. «Скорее всего, это тоже будет разведка, но сейчас уже ничего нельзя исключать», — отозвалась Метатрон на тон ниже, чем обычно. «Эм...» а... Немного поколебавшись, Харуюки искоса глянул на Архангела и робко поинтересовался. «Я уже слышал, что высшие существа относятся к легендарному классу, кроме нюкты, которые определяют как ультру. Это значит, что она по силе равна богам, которые стерегут ворота имперского замка?» Брави и Метатрон вздернулись градусов на 5, но, к счастью для Хараюки, она ограничилась словесным ответом. «Категории вроде легендарного ультракласса придуманы вами, воины. В системе нет такого разделения». «Не я ведь решил, у кого какой класс?» «Это не важно. Ты постоянно ими пользуешься». На сей раз Метатрон всё-таки вскинула руку, так что Хараюки приготовился к шубану, однако Архангел вместо этого лишь побуравила костёшкой пальца основания серебристых крыльев за спиной дольного аватара. И я взгляд вновь и на юг. «Это правда, что Нюкты сильнее, чем я или Ляма Мы с ней виделись на высшем уровне всего один раз, но я оценила объём ее информации, и мне всё стало понятно. Но ты, как никто другой, должен понимать, что в этом мире чистая сила и сила в бою — вещи разные». «Может быть и так, что Нюкте даны лишь способности, которые поддерживают других, а сама она беспомощна в битве?» «Да? Но ведь в прошлом несколько линкеров бросали ей вызов и лишились всех очков», — возразил Хоруюки. Метатрон слегка покачала головой. «Я могу лишь передать тебе то, что сама услышала от Ушас. но те воины, которые вторглись в святилище Венеры, погибли не от рук самой Нюкты, а от Нокскоров, которые охраняют её лабиринт». «Нокскоров?» — попугаем повторил Хоруюки. и напряг память, но название оказалось незнакомым. Более того, он даже не смог определить, на каком он языке, и лишь озадаченно покрутил головой. Разъяснения не заставили себя ждать. В переводе на японский это «ночной корпус» — существа-рыцари, которые подчиняются Нюкте. По словам Ушас, они сильнее даже Эйнхириев, которые обитают в особняке мертвых воителей. И если это правда, то меня не удивляет, что даже опытные воины не смогли добраться до спальни Нюкты. Особняк мертвых воителей? Услышав ещё один новый термин, Харуюки наклонял голову в противоположную сторону. На сей раз он догадался сам. «А, ты имела в виду подземелье Вальголлы? А, ты уже бывал там?» Вопросила Метатрон, и Харуюки тут же заверила её. «Нет, ну, Косика-сан, Роуз Миледи упоминала это название. Я даже не знаю, где находится такая локация, но мне приходилось драться против Энхириев». «За пределами особняка? И где же?» Увидев недоверчивый взгляд Метатрон, Хареюки решил вкратце пересказать тот эпизод. «Кажется, это было в прошлый понедельник. с Мелид отправились спасать Орхит Оракул, который удержали в заперти в Токиоме Таун на среднем уровне, однако это место просто кишало инхириями, которых поработила Белая Королева». «Понятно. Это случилось, пока я отдыхала. Да, космос и правда могла бы вытащить из особняка целатрит инхириев. Удивительно, что вы выжили, если сунулись вдвоём в такое место». Архангел так редко хвалил о что тот едва не принялся кокетничать, скромно потупившись и крутя ножкой, но вовремя вспомнил, что это не только его заслуга. Пускай он знал, что слабое место Эйнхириев — душа внутри нагрудника, уничтожением душ занималась Миледи, а он лишь скрывал броню, и даже это он делал исключительно благодаря наставлениям Центурия Сентри. Хотя с тех пор он ещё лучше освоил омега-стиль, но всё равно не знал, сможет ли уверенно повторить такой подвиг. «Я и сам удивляюсь». Поддакнул он и решил вернуться к теме.